«Легион» имя мне. Рассказ об изгнании легиона демонов приведен в двух различных версиях. У Марка, которому в основном следует Лука, и у Матфея. Повествование Марка, как и во многих других случаях, значительно подробнее, чем рассказ Матфея. «И пришли на другой берег моря в страну Гиргесинскую, и когда вышел он из лодки, то он не мог. Тот, что встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днём, в горах и гробах кричал он и бился о камни.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 в море. Пасущие же свиньи побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошёл от пределов их. И когда он вошёл в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: "Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя". И пошёл и начал проповедовать в десяти граде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. У Матфея эпизод изложен с опущением многих подробностей. Место действия у Матфея страна Гадаринская, тогда как Марк и Лука говорят о стране Герасинской. В целом ряде рукописей второго и третьего Евангелий речь идёт о стране Герасинской. Три разных названия, фигурирующие в рукописях, обязаны своим происхождением трём городам, находившимся достаточно близко один от другого. Гераса, ныне Джераш на территории Иордании, отстоит далеко от Галилейского озера, куда бросились свиньи после того, как в них вошли бесы. Гадара ныне умкайс в Ардании, достаточно близко к озеру, и её область примыкает к нему. Ближе всего к озеру, а именно прямо на его берегу, располагалась Гергеса, отождествляемая с современным Курси на территории Израиля. Все упомянутые города входили в область, называющуюся Дестигради. Слова бесов у Матфея переданы в такой форме: "Что тебе до нас и Иисус, Сын Божий? Пришёл ты сюда прежде времени мучить нас?" Эти слова свидетельствуют о том, что бесы предвидят свою конечную судьбу и осознают ограниченность временного промежутка, в течение которого они могут воздействовать на людей. Пришествие в мир сына Божьего воспринимается ими как преждевременное вторжение губительной для них божественной силы в мир, в котором они отвоевали для себя некоторое пространство и время. Главным отличием версии Матфея от версии Марка и Луки является то, что у Матфея речь идёт о двух бесноватых, весьма свирепых, тогда как у Марка и Луки говорится об одном. Подобное удвоение мы уже встречали в рассказе об Иерихонском слепце. У Марка и Луки речь шла об одном исцелённом, у Матфея о двух. Удовлетворительного объяснения этому разногласию мы не находим. Аргументация Августина в обоих случаях одинакова. А то, что Матфей говорит о двух спасённых от легиона бесов, получившего позволение войти в стадо свиней, а Марк и Лука называют одного, то это следует понимать так, что один из них был личностью более славной и известной, о котором страна скорбела, и об исцелении которого весьма много заботилось. В данном случае, однако, эта аргументация звучит менее убедительно, чем в случае с одним или двумя слепцами. Несколько более убедительным представляется мнение того же Августина о том, что двойственное число одержимых каким-то образом соответствует множественному числу демонов. Иоанн Златоуст, как и Августин, придерживается мнения о том, что в реальности было два бесноватых, а не один. То, что Лука упоминает об одном бесноующемся, тогда как Матфей говорит о двух, не показывает между ними разногласия. Разногласие между ними оказывалось бы только тогда, когда бы Лука сказал, что один только был бесноущийся, а другого не было. Когда же один говорит об одном, а другой о двух, то это не есть признак противоречия, а показывает только различный образ повествования. И мне кажется, что Лука упомянул о том только, который был лютейшим из них. почему и бедствие его представляет более плачевным, говоря, например, что он расторгая узы и оковы, блуждал по пустыне, а Марк свидетельствует, что он ещё бился о камни. Возможно, Матфей, рассказывая историю ирихонских шлипцов и гадаринских бесноватых, пользовался иным источником или иной версией устной традиции, чем Марк и Лука. Оба случая подтверждают зыбкость гипотезы о Евангелии от Марка как первоисточнике Евангелия от Матфея. Рассмотрим версию Марка. Его рассказ начинается с прибытия Иисуса в страну Гергесинскую, а под конец рассказа жители этой страны просят, чтобы Иисус удалился от пределов их. При этом бесы просят, чтобы не высылал их вон из страны той. Упоминание страны, в которой происходит действие, и её пределов, возможно, связано с тем, что Десятиградия, куда входили и Гадара, и Гераса, была населена язычниками и воспринималась иудеями как регион интенсивного присутствия демонических сил. Не следует забывать о том, что в представлении древних евреев языческие боги представляли собой бесов. Не случайно в Септогинте в стихе Псалма все боги народов идолы, слово идолы заменено на демоны. Марк описывает одержимого теми же словами, что и в рассказе о первом изгнании бесов. Человек в духе нечистом Однако есть и в первом случае одержимый был более или менее полноправным членом человеческого сообщества, мог приходить в синагогу и участвовать в общих собраниях, то в данном случае речь идёт о социальном изгое, живущем в гробах, то есть в пещерах, используемых для погребения. Его взаимоотношения с людьми исчерпывались тем, что они пытались сковать его цепями и оковами, но он разрывал их, проявляя при этом нечеловеческую силу, что было тоже одним из аспектов действия в нём демонов. Кроме того, Копернаумский одержимый был иудеем, а в данном случае речь идёт, скорее всего, о язычнике. Это предположение основывается не только на том, что 10° было населено преимущественно язычниками, но и на употреблении одержимым выражения сын Бога Всевышнего. Как правило, Богом Всевышним называли Бога Израилева, жившие в окружении иудеев язычники. В Деяниях апостольских служенка язычница, одержимая духом прорицательным, называет Павла и его спутников рабами Бога Всевышнего. Живё в горах, одержимый никогда прежде не встречался с Иисусом и не мог знать его по имени. Между тем, как и копернаумский бесноватый, он называет Иисуса его собственным именем. Более того, он сам бежит навстречу Иисусу и падает перед ним на колени. Слово поклонился у Марка имеет именно такой смысл. Лука в параллельном месте употребляет глагол припал, то есть пал к ногам. И произнесение имени Иисуса и поклонение в данном случае представлены как действие беса, играющего роль второго я одержимого. Именно бес, влекомый к Иисусу непреодолимой силой, прибегает к нему и поклоняется ему. Ездесь нельзя не вспомнить о том, как в пустыне дьявол требовал, чтобы Иисус поклонился ему. Иисус отверг искушение. Сейчас дьявол в лице одержимого прибегает к Иисусу и падает перед ним на колени. Изгнание беса происходит не одномоментно, как это было в случае с Копернаумским бесноватым. Иисус приказывает демону выйти из человека, но демон с первого раза не выходит. Почему? Очевидно, потому что бесов оказалось много. «Легионом» назывался отряд римского войска, состоявший из четырех-пяти тысяч солдат. В данном случае слово «легион» употреблено в переносном смысле. Оно указывает на большое количество демонов, вселившихся в одного человека, и сопоставимо с числом павшихся рядом свиней, около двух тысяч. Наиболее загадочным во всей описываемой истории является эпизод с вхождением легиона бесов в стадо свиней. Некоторые современные комментаторы видят в этом эпизоде элемент пародийной комедии, а в просьбе бесов позволить им войти в стадо свиное видят сочетание религиозности с наглостью. Древние толкователи напротив вовсе не усматривали в этом эпизоде ничего парадийнового или гротескного. По их мнению, Иисус вполне сознательно пошёл на удовлетворение кажущейся абсурдной просьбы бесов. Златоуст в частности считает, что Иисус позволил бесам войти в стадо свиное по трём причинам. Первая чтобы продемонстрировать людям масштаб причиняемого ими вреда. Второе чтобы показать, что без его позволения бесы не могут прикоснуться даже к свиньям. Третье, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы даже ещё хуже, чем со свиньями, если бы промысел Божий не охранял каждого человека, в том числе одержимого демоном. Напомним, что свинья в еврейской традиции считалась нечистым животным. Закон Моисеев запрещал есть свинину. Свиноводство, соответственно, воспринималось как занятие недостойное и богопротивное. У луки легион бесов просит Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, а вместо этого позволил войти в свиное стадо. Постоянным местопребыванием бесов является бездна, куда однако они совсем не спешат. Очевидно, на земле они имеют лишь временное пристанище, и когда его теряют, не находят покоя. возвращаться же в преисподнюю не хотят. Диалог между Иисусом и легионом демонов является частью той драмы взаимоотношения между Богом и дьяволом, которая развёртывается на страницах Библии. Этот диалог выстроен в фактуре своеобразного торга. Аналогичный торг между Богом и Сатаной описан в библейской книге Иова, начинающийся с того, что однажды пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришёл и Сатана. Таким образом, с самого начала истории Сатана позиционируется как один из сынов Божиих. Затем Бог задаёт Сатане серию вопросов: "Откуда ты пришёл?" Обратил ли ты внимание твоё на раба моего Иова? Начинается торг Сатаны с Богом, инициированный, как яствует из текста самим Богом. По просьбе Сатаны Бог позволяет ему коснуться всего, чем обладал Иов. В одночасье он лишается своих детей и всего имущества. На этом торг не кончается. Сатана предлагает Богу испытать Иова болезнью. и Бог отдает тело Иова в руки сатаны. Книга Иова говорит о взаимоотношениях между Богом и сатаной языком притчи. За притчевыми образами, однако, просматриваются два важных богословских утверждения. Первое. Сатана имеет прямой доступ к Богу, имеет с ним личные отношения. Второе. Сатана может действовать только в тех границах, которые он выторговывает себе у Бога. Эти же две богословских истины доминируют в рассматриваемом рассказе синоптиков. Здесь тоже демоны вступают в личный контакт с Иисусом, торгуются с ним, получают от него ответ на свою просьбу, а затем действуют в тех границах, которые у него выторговали. В связи с рассматриваемой историей нередко задают следующие вопросы: почему Иисус так жестоко поступил с животными? И почему он не подумал об ущербе, который понесли их владельцы? Ни один из этих вопросов не имеет никакого отношения к содержанию истории, которая рассказана евангелистами с конкретной символической и богословской целью. Главная цель рассказа показать власть Иисуса над бесами и исцелительное действие, которое он оказывает на одержимого бесами человека. В этой истории три действующих лица: Иисус, одержимый и легион бесов от начала до конца выступающий как коллективное действующее лицо. Свиньи не играют самостоятельной роли. Они интересуют рассказчиков лишь постольку, поскольку иллюстрируют силу бесов, живших в одном человеке. Напротив, к судьбе исцелённого евангелист отнюдь не безразличен. В отличие от копернамовского бесноватого, который сходит со сцены сразу же после исцеления, Гергесинский одержимый остаётся в поле зрения евангелиста ещё на некоторое время после того, как бесс изгнан из него. Жители земли Гергесинской приходят к Иисусу и обнаруживают у его ног бывшего бесноватого, который сидит и одет и в здравом уме. Это зрелище должно было бы вызвать у них восхищение, но их граждан больше волнует судьба свиней, чем судьба человека. Земное благополучие оказывается на первом месте. Судьба ближнего не имеет никакого значения. Помимо того, что Иисус нанёс несомненный урон хозяйству жителей страны, он ещё и сильно напугал их знамением, подобного которому они в своей жизни не видели. Гебель свиней привела их в ужас, чудо не убедило их в божественной силе Иисуса, не привлекло их к нему. Впрочем, есть и иное толкование. То, что они просят, чтобы он удалился из пределов их, они делают не вследствие гордости, как полагают некоторые, а вследствие смирения, ибо считают себя недостойными присутствия Господа, подобно Петру, во время ловли рыбы, павшему к ногам Спасителя и сказавшему: "Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный". И так они просят Иисуса удалиться, и он соглашается. изцелённый напротив хочет остаться с Иисусом, но он отказывает ему. В этом отказе нельзя видеть знак неблаговоления к изцелённому, так же как в согласии удалиться из Гергесинской страны нельзя видеть признак благоволения к её жителям. Скорее дело обстоит наоборот. Удаляясь из страны, в которой не захотели его принять, Иисус выполняет то, что заповедал ученикам. Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрешите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отрадней будет земли Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. В то же время он не оставляет эту страну без внимания, повелевая бывшему одержимому вернуться к своим и рассказать им о том, что с ним произошло. Иисус пришёл в Диптиграде, чтобы там проповедовать Евангелие. Но если в Галилее и Иудее объектом его поучения становились представители израильского народа, то в Диптиграде его проповедь могла быть обращена преимущественно к язычникам. Мы ничего не знаем о содержании его проповеди. В связи с посещением Десятиграда евангелисты повествуют только об одном совершенном им чуде. Тем не менее, распространение там благой вести не остановилось после его ухода. Оно продолжилось в проповеди бывшего одержимого. В версии Луки история завершается почти так же, как и в версии Марка.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 Иисусу. Для евангелиста в этом нет противоречий, потому что Иисус является воплотившимся Богом, и совершенные им чудеса ярко и убедительно свидетельствуют о его божественности. В Евангелии от Марка вместо слова Бог употреблён термин Господь, но смысл от этого не меняется, как и Лука, Марк видит в чуде изгнания беса из одержимого явление силы Божьей, которая та же действенна силы, исходившей अधी सुठा